Самостоятельность и активность. Образование рациональность, жёсткая оставленность евреей один на один с последними вопросами бытия имеют понятное следствие. Люди этой цивилизации просто вынуждены не полагаться ни на кого, кроме самих себя. Там, где Бог словно бы держит христианина за руку, еврей предоставлен сам себе. Это сказывается в решении умозрительных вопросов бытия в мире. Решение вопросов жизни и смерти Немецкие философы 17-18 веков говорили о состоянии перед смертью как о бытийном состоянии человека. Только человек вполне осознает свою конечность в этом мире. Еврей иначе стоит перед смертью, чем христианин. Для него меньше предрешено. Неведомый, непостижимый и грозный еврейский бог совсем иной, чем у христиан. Наш любит людей, опекает их, интересуется их делами. Еврейский – непонятно, что ему вообще от нас надо. И насколько уж он там живет. относится к нам по отечески, это совершенно неизвестно. Еврей иначе и стоит перед жизнью, перед множеством вопросов и проблем, которые ставит перед ним жизнь. И эти вопросы ему приходится решать более самостоятельно. Не от этого ли своеобразный горький еврейский юмор? Тот классический еврейский смех сквозь слёзы. Впрочем, для еврейского юмора есть и другая причина.